Фотограф из Зазеркалья, доктор технических наук Х. В. Вендровский. Он подкатил к дому, когда хозяева еще не собрались к завтраку, а слуги только накрывали на стол, и велел перетащить из кэба в дом 140 фунтов своего фотографического снаряжения. В чопорный век королевы Виктории столь ранний визит был просто неприличен, но у достопочтенного Чарза Людвиджа Доджсона Диакона Высокой Церкви и профессора математики Оксфордского колледжа Церкви Христовой, страсть к фотографии не всегда умещалась в тесные рамки этикета. К тому же профессор мог рассчитывать на некоторую снисходительность хозяев, которым было известно и его второе имя – Льюис Кэрролл. От автора «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье» вполне можно было ожидать некоторой доли эксцентричности – Англичане ценят своих чудаков и даже гордятся ими, особенно если те знамениты. Чарльз Доджсон был счастлив. Целый день он мог фотографировать. С чего началось это увлечение? Говорят, что к фотографии он обратился, когда в издательствах отвергли его рисунки. Может быть, отчасти это и так. Его рисунки арисовал он всю жизнь – обнаруживают чувство юмора и индивидуальность автора, но одновременно и неумение рисовать. Главная причина, наверное, другая. Доджсон был педантичен, благочестив и застенчив. Преподаватель он был совсем неважный. Мало того, что заикался и слышал только одним ухом, лекции его были невыносимо тусклые, а студенты его не интересовали. В высшей степени заурядный профессор Доджсон хранил в себе мальчишескую страсть к техническим новинкам, играм и выдумкам, даже озорству. Фотографирование давало для этого безграничные возможности. Фотография – хобби, а право на хобби, даже самое неожиданное, признается за каждым британцем, имеющим на это средства. Надо сказать, что фотография, когда Доджсон начал ею заниматься, была занятием весьма новым и оригинальным. До середины 50-х годов прошлого столетия фотографирование в Англии сдерживалось строгими патентными ограничениями, которые были сняты только специальным судебным решением в декабре 1854 года. А уже в апреле 1855 года Доджсон пробует снимать. Вскоре он заказал свою первую камеру под пластинки 8х10 дюймов – Сухих броможелатиновых слоев, которыми пользуемся мы, в то время еще не существовало. Последней новинкой, обнародованной только в 1851 году, был мокроколодионный процесс. Приготовлять и обрабатывать фотоматериал приходилось прямо на месте съемки. Вот как это происходило. Предварительно стеклянную пластинку выдерживали несколько дней в азотной кислоте. Потом ее промывали и тщательно полировали тампоном, смоченным в спиртоэфирной смеси. На очищенное стекло наносили тонкий слой желатина, который в дальнейшем способствовал сцеплению светочувствительного слоя с подложкой. Для светочувствительного слоя, прежде всего, надо было приготовить коллодий, то есть раствор коллоксилина в эфире и спирте. Из коллодия готовили, собственно, светочувствительный слой, коллодион, добавляя раствор, содержащий в основном йодистый калий. Все это делалось заранее. На месте съемки коллодион поливали на стекло. Для этого пластинку водружали на растопыренные пальцы левой руки, как замоскворецкая купчиха блюдечко с чаем. Правой рукой выливали на пластинку из склянки несколько кубиков коллодиона и легкими покачиваниями разгоняли раствор по пластинке. Избыток сливали через фильтр обратно в склянку. На несколько минут пластинку ставили в козелки. Эфир улетал, а коллодион студенился. Далее пластинку, как говорили в то время, очувствляли, погрузив ненадолго в раствор азотно-кислого серебра. Теперь все было готово к съемке. Пластинку заряжали в кассету, подложив под нижнее ее ребро полоску фильтровальной бумаги, чтобы стекающий раствор не испортил камеру. Снимать надо было побыстрее, пока не испарился спирт, а выдержка при съемке в помещении достигала минуты полторы. Немедленно после съемки требовалось проявить пластинку еще сырую. Снова ею балансировали на пальцах, поливая поверхность проявителем на основе солей железа. А фиксировали почти как теперь, в кювете с раствором. Правда, не в гипосульфите, а в цианистом калии. После промывки и сушки негатив лакировали, чтобы предохранить очень тонкий и нежный слой от повреждений. Со стороны стекла пластинку нагревали на спиртовке настолько, чтобы еще терпела тыльная сторона ладони. И повторяли всю эквилибристику с нанесением, разравниванием и сливанием жидкости теперь уже лака. Вот какое хобби – было у Чарльза Доджсона. Фотографирование требовало невероятной пунктуальности, терпения и чистоты. В самый раз такому аккуратисту и энтузиасту, как Чарльз Доджсон, фотографировал он и дома, и у друзей, которым являлся совсем необходимым снаряжением. Его переносная лаборатория представляла собой громоздкий ящик, крышка которого поднималась, образуя нечто вроде палатки. Сверху свисали занавески из желтого калинкора, коллодионный слой чувствителен только к синий фиолетовому свету. Все это водружалось на складной треножник. Кроме переносной лаборатории, камеры и штатива, Доджсон возил с собой еще ящик с бутылями, в которых хранились химикалии, готовые растворы и дистиллированная вода, а еще запасную посуду, спиртовку, весы с разновесами и мензурки, Не говоря уже о стеклянных пластинках. Пять килограммов дюжина. Упаковку он не доверял никому, собственноручно заворачивая каждый предмет в несколько слоев бумаги. Всем своим негативам Доджсон вел самый тщательный учет. Из сохранившихся записей их известно около 2700 штук. Но он периодически ревизовал свою коллекцию, порой повторно используя стекла. Да и процент неудач, судя по записям в дневниках, был очень высок. Поэтому можно предположить, что он сделал не менее пяти снимков. Как это много, трудно представить даже нам, неведающим и сотой доли забот, связанных с каждым снимком. А ведь Доджсон еще преподавал, писал книги по математике, изобретал игры и шифры, был страстным любителем театра и, как ныне пишут в характеристиках, принимал активное участие в общественной жизни своего колледжа. И еще он стал Льюисом Кэроллом. Когда он успевал все это, спасала невероятная педантичность и умение считать. Он вел учет всему. Была разработана не только система учета негативов, но и всей корреспонденции. По этой системе за 37 лет им зарегистрировано 98 721 отправленное и полученное письмо. Он записывал меню всех обедов, которыми угощал своих посетителей, чтобы нечаянно не повториться. День должен быть заполнен, каждая минута на счету. В дневнике он записывает. Провел 4 часа над семейным альбомом. Наклейка фотографии, включая выбор снимка и обрезку, занимает в среднем 9 минут. Маленькой читательнице, пославшей ему в письме миллионы объятий и поцелуев, он немедленно представляет такой расчет. Миллионы – это по меньшей мере 2 миллиона. Не думаю, что тебе удастся это делать чаще, чем 20 раз в минуту. 2 миллиона объятий и поцелуев, 100 тысяч минут, 1666 часов, 138 дней, по 12 часов в день, 23 недели. Я не могу обниматься и целоваться более 12 часов в день И мне бы не хотелось проводить подобным образом воскресенье. Что же снимал Чарльз Доджсон? Поначалу, как и всякий начинающий фотолюбитель, все, что попадалось на глаза – пейзажи и архитектуру коллег и родственников. В его списках числится даже группа, включающая Эр Саути Эсквайра со скелетами – Но довольно скоро у него складывается свое отношение к фотографии. В те времена многие всерьез думали, что она может и должна соперничать с живописью. Поэтому немало было попыток создавать композиции, часто многофигурные и обильно костюмированные, повторяющие приемы жанровых и исторических картин академической школы. Сегодня они выглядят смешными и чудовищно безвкусными. Доджсону было смешно уже тогда. Вот как он описывает некий семейный портрет. Предполагалось, что он представит младенца, которого венчают цветами соединенные усилия детей под руководством отца и личным наблюдением мамаши. Одновременно сцена должна была изображать невинность, на которую победа возлагает лавровый венец при благосклонном содействии решимости, независимости, веры, надежды и милосердия в то время как мудрость взирает на них с благосклонной улыбкой. Результат для всякого непредубежденного наблюдателя обнаруживал, что младенец был в обмороке. Мамаша, несомненно, вследствие какого-то ошибочного представления об анатомии человека, приводит его в чувство, сворачивая ему голову. Два юнца, в предвидении неизбежного исхода, хотят вырвать по с его головы в память о трагическом событии. Две девицы, ожидая своей очереди за локонами, пока что пытаются удавить третью. Папаша в отчаянии от необычайного поведения своего семейства закололся, но еще тянется за карандашом, чтобы составить соответствующую записку. Этот жанр фотографического искусства был явно не для Доджсона. Какой же тогда? Во все времена самым популярным, хотя далеко не всем доступным жанром изобразительного искусства, был портрет. Появление фотографии сделало его общедоступным. В 60-х-80-х годах прошлого века особенно модными были визитки – небольшие портретные снимки размером примерно 6 на 9 см, наклеенные на плотный глинцевитый картон. Те, у кого сохранились прабабушкины альбомы, несомненно, видели такие фото. Визитки дарили друзьям и получали от них на память. Визитки с портретами знаменитостей охотно покупали, а известная парижская фотографическая фирма, принадлежавшая некоему Диздери, предлагала покупателям богатый выбор – свыше 65 тысяч таких снимков визиток. Визитки помещали в специальные альбомы в определенном порядке. Сначала портреты коронованных особ, потом фотографии знати и крупных деятелей, писателей, артистов, музыкантов, художников. Далее шли уже снимки родственников и друзей по старшинству и занимаемому положению. В зажиточном доме держали по нескольку альбомов, переплетенных в бархат или сафьян, с золотыми обрезами, с бронзовыми накладками и застежками, даже с музыкальными механизмами. Альбомы подавали гостям, чтобы дать им темы для бесед и занять, пока не придет время садиться за стол. В общем, альбомы выполняли примерно ту же функцию, что в современном доме телевизор. Изготовление избыт сбыт фотопортретов было серьезным коммерческим предприятием. Упомянутый Диздери только в своем парижском ателье снимал около 200 человек в день, а у него были еще филиалы в Тулоне, Мадриде и Лондоне. Снимки доставляли заказчику в течение 48 часов. Недостатков в клиентах не было. Должно быть потому, что фотографы умели льстить тщеславию своих моделей. На портретах мужчины сплошь в сюртуках выглядели мужественными и значительными. Дамы в кринолинах были нарядны, скромны и в меру возможностей красивы. Богатыми хотели выглядеть все, и ателье давали на прокат костюмы. Роскошь обстановки и живописных задников гарантировалась. Все это претило Доджсону. Вкусы публики приводили его в ужас. О некоем фотографе, который, как говорили, передает на портретах обычное выражение лица, Доджсон заметил, если обычным можно считать выражение лица человека, который проглотил кость и давится, скосив оба глаза на кончик носа. Сам Доджсон предпочитал снимать детей. С ними он был неизменно весел, даже переставал заикаться. Он без конца придумывал для них игры, рассказывал удивительные сказки. Как мы знаем, одна из таких сказок, рассказанная шестилетней Алисе Лидл и двум ее сестрам на лодочной прогулке в июльский полдень золотой, а точнее 4 июля 1862 года, стала основой знаменитой Алисы в стране чудес». «Дети три четверти моей жизни» говорил Доджсон. Для них он держал в своей квартире множество кукол, кривые зеркала, маскарадные костюмы, десятки музыкальных шкатулок, механический орган, заводного медведя и заводную летучую мышь, которую сам построил. Однажды летним вечером, совершив несколько кругов по комнате, летучая мышь вылетела в открытое окно и приземлилась на поднос с чайным прибором, который нес слуга к кому-то из коллег. Одной из главных приманок для детей был стеклянный фотопавильон, который Доджсон соорудил на крыше своего дома. В награду за терпение, проявленное при съемке, он разрешал своим юным моделям выйти на плоскую кровлю и полюбоваться старинными оксфордскими башнями. Еще была таинственная темная комната. Уже взрослая Алиса, миссис Реджинальд Харгривс, писала своему сыну, Еще более волнующим, чем само фотографирование, было разрешение войти в темную комнату и смотреть, как проявляются большие стеклянные пластинки. Для детей это была увлекательная и веселая игра, поэтому его снимки не имеют ничего общего с обычными фотографиями той эпохи, на которой затянутые в воскресные наряды детишки напряженно ждут, когда из объектива вылетит птичка. На портретах, сделанных Доджсоном, Дети выглядят непринужденно и естественно. А ведь малышам приходилось позировать подолгу. Вообще же Доджсон чувствовал себя со своими моделями свободно и раскованно, пока они не превращались в подростков. Знаменитая английская актриса Эллен Терри, с которой его связывала многолетняя дружба, писала в своих воспоминаниях «Я очень давно знакома с милым мистером Доджсоном. Я бы сказала, что он относился ко мне с нежностью» если бы можно было допустить, что он способен питать нежность к человеку старше десяти лет. Снимал он и взрослых, предпочтительно знаменитых. Большинство этих портретов для нас ничем не интересны. Нам мало что говорит неплохой снимок некоего епископа и совсем безразличен стоящий столбом датский принц в мантии и шапочке оксфордского студента. Но объектив Доджсона запечатлел и действительно замечательных людей. Очень выразителен портрет Майкла Фарадея, снятый за два года до смерти великого ученого. Сохранился снимок выдающегося естествоиспытателя и будущего президента королевского общества Томаса Гексли. Снимал он и признанного главу английских поэтов того времени, лорда Теннисона. Возможности снимать знаменитости у него были обширные, ведь он и сам после Алисы стал знаменитым. Две книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» еще при жизни автора разошлись в невероятном по тем временам количестве – 180 тысяч экземпляров. Это требовало труда, деловитости, организованности. «Сказочник» входил во все детали издательского дела, вплоть до упаковки тиража. В экспедиции издательства «Макмиллан» долгие годы в качестве рабочей инструкции висело его письмо – с точными указаниями, как надо укладывать в пачки и перевязывать книги. Вообще он удивительным образом умел быть одновременно серьезным и шутливым. В письме руководству колледжа по поводу сметы текущих расходов он писал, поскольку фотография ныне широко используется для регистрации выражений человеческого лица и, вероятно, может быть применена к алгебраическим выражениям, было бы желательно устроить небольшую фотографическую лабораторию, как для общего применения, так и для регистрации тяжести, нарушения равновесия, решимости и прочего, что появляется на лице при сложных математических вычислениях. Эта шутка не совсем. Письмо написано в 1868 году, а в 1872 вышла книга Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», проиллюстрированная фотографиями друга Доджсона известного мастера фотографии Редж Ландера. Доджсон отметил ее появление среди главных событий года и с интересом читал ее и выслал автору один из своих снимков. А может быть, он и подал ему мысль использовать фотографии для иллюстрации книги. Чарльз Доджсон оставил занятие фотографией как-то внезапно, в 1880 году. Полагают, что причиной тому было появление сухих броможелатиновых пластинок, а ему будто бы не хотелось бросать привычный мокроколодионный процесс. Но кто мешал снимать по-старому? Скорее всего, дело шло к перелому лет, а задумано было так много. Через год Доджсон отказался и от преподавательской деятельности. В прошении об отставке он писал «Если Бог продлит мою жизнь и даст мне силы и здоровье», Я надеюсь, пока буду способен еще написать нечто достойное. Не он первый и наверняка не последний. Но как же редко оправдываются такие надежды. Он пишет роман для детей, столь же объемистый, сколь нестерпимо назидательный и скучный. Он издает несколько книг по математике, в том числе сборники задач, изложенные со свойственным ему юмором и, по мнению специалистов, довольно интересных но вряд ли они привлекли бы сегодня чье-то внимание, если бы не прославленное имя автора. А слава Чарльза Доджсона, Льюиса Кэрролла тем временем росла вместе с тиражами его сказок. «Сказочник при жизни» становится классиком, олицетворением английского юмора, достопримечательностью Оксфорда. Сильно посидевший, но все еще очень прямой, всегда тщательно одетый, в перчатках и цилиндре Он проходил ежедневно по улицам городка, в котором прожил почти полвека. Как и прежде, в квартире старого холостяка собирались дети, чтобы послушать необычные и веселые истории. Своих маленьких друзей он теперь не фотографировал сам, а водил в фотоателье и писал такие же, как и прежде, письма. «Внимательно просмотри список банкротов, затем прогляди сообщения из полицейских участков» И если нигде не обнаружишь моего имени, то можешь сказать своей матушке со спокойным и довольным видом. У мистера Доджсона все в порядке.